Здрав в десять часов город новому дежурному. Он переоделся в гражданское и не спеша двинулся через внутренний двор к воротам, когда на встречу ему попался Игорь Лесников. Привет, бросил на ходу Игорь. Как сутки? Обычно, вяло отмахнул Скудин. Всех убили, никого не посадили. Сами живы и слава богу. Тебя счастливо день отработать. Спасибо, крикнул Игорь. уже на бегу. Эй, погоди! Вдруг спохватил Скудин. А Анастасия будет сегодня? Нет, она же отстранена, ты забыл, забыл. Ну ладно, тогда потом. После, спустя несколько часов, Игорь Лесников уже не вспомнит, почему он не побежал дальше к подъезду, а остановился. Это не было ни озарением, ни голосом интуиции. Не подсказкой свыш, просто капитан Лесников был очень серьёзным человеком, и кроме того, он дважды испытал на собственной шкуре, что такое служебное расследование, поэтому переживал за Каменскую больше всех. После полковника Гордеева, разумеется. Вась, окликнул он Кудина. А что, Каменская? Зачем она тебе? Да звонок с утра был какой-то странный. Я хотел ей сказать. Она же у вас обожает всякие загадки. Может, ей для умственной гимнастики пригодилось бы. А что за звонок? Да ерунда, Игорь. Что за звонок, Вася? Мол, есть ли кто интересуется Тамарой Коченовой, чтоб позвонили, телефончик оставили. Юрий Аборин сидел в квартире Раисы Васильевны. и учил её девятнадцатилетнюю дочку Светлану карточной игре под названием Джокер. А что мне сносить? огорчённо спрашивала девушка. Мне все карты нужны, ненужной ни одной нет. Нужно уметь жертвовать, смеялся Юрий. В этом вся хитрость игры. Отдавать ничего не хочется, но нужно обязательно Твоя задача снести такую карту, при которой жертва будет минимальна. Так я какую ни положу, ты сразу заберёшь и выложишь свою комбинацию хитрой какой. А ты рискуй. Если боишься, что я заберу, постарайся всунуть мне как можно больше лишних карт. Тогда я выложу комбинацию, которая пойдёт мне в плюс, а на руках останется балласт, который пойдёт в минус. Думай, рассчитывай. Карты это не игра, карты это жизнь. Поэтому в них так полезно играть. Он не успел закончить свою нравоучительную сентенцию, как зазвонил телефон. Светлана сняла трубку, потом протянула её Аборину. Кажется, тебя. Алло? произнёс Аборин. сразу севшим от волнения голосом Вы звонили нам по поводу Тамары Коченовой, услышал он. Да-да, видите ли, представьте, пожалуйста, перебили его. Моя фамилия Оборин, Юрий Анатольч. Господи, наконец-то! Где вы? Мы вас ищем уже который день. Михаил Владимирович Шоринов с трудом сдерживал дрожь, которая то и дело сотрясала его. Аборин смылся из клиники, причём таким способом, который недвусмысленно говорил, он догадался. Может, не обо всём, но догадался. И что же теперь? Мало того, что они потеряли обещанные Эдуардом Петровичем деньги, так они ещё и Аборина потеряли. Впрочем, не они. Он, только он, Шоринов. Потому что сидящий перед ним с нахальной усмешкой на лице Саприн хочет свою долю получить во что бы то ни стало, считает, что Шоринов сам во всём виноват, так пусть расплачивается. Ольга в панике звонит каждые полчаса, спрашивает, не появился ли Аборин. Почему же всё сорвалось? Ведь всё шло так гладко, а Борин клюнул на Ольгу, влюбился, сам захотел лечь в клинику и лежал там в полное своё удовольствие, писал диссертацию и медленными, верными шагами двигался к траурному концу. Всё было так хорошо, что же случилось? Какой бес в него вселился? Михаил Владимирович говорил между тем Саприн. Я жду, когда вы отдадите мне деньги. Мы же с вами договорились, что я выхожу из игры. Мне надоели ваши дурацкие выверты, и искать оборено я не буду. Дополучишь «Да ты свои деньги, раздражённо ответил Шоринов. Ты только о деньгах и думаешь. Подумал бы лучше, как нам теперь выпутаваться. Вам, спокойно поправил его Саприн. Вам а не мне. Мне, между прочим, ничего не угрожает. Никто меня за убийство не разыскивает, потому что в России об этом убийстве ничего не известно. Не забывайте, я взялся за Тамару только потому, что мне нужны деньги, а вовсе не потому, что спасал свою шкуру. А теперь вы мне надоели. И я не хочу больше помогать вам выкручиваться. Вас жадность губит, Михаил Владимирович. Отсюда все ваши неприятности, короче. Давайте тридцать пять тысяч, и я отсюда уберусь. У меня нет таких денег, вздохнул Шоринов. Ты что шутишь? Я при себе такие суммы не держу. Катя! Неожиданно крикнул саприн. Иди сюда, пожалуйста.